Прощаться с именитым вором пришли не только криминальные лидеры, но и старейшины родов. Кстати, бытует мнение, что Даудов из одного тейпа с бывшим спикером российского парламента Русланом Хазбулатовым. Увы, даже преданный земле прах султана недолго покоился с миром. Ездившие в грозные после начала боевых действий в Чечне рассказывали что в могилу угодил артиллерийский снаряд, и теперь место захоронения отыскать можно с трудом. Захар до сих пор жив-здоров, хотя поначалу опасался мести и скрывался. Кстати, опасения Захара не были беспочвенными. Чеченцы считали его причастным к гибели султана, так же, как другого русского вора Расписного. Более того, оперативники изымали у чеченских боевиков фотографии Захара и росписи, изготовленные по аналогу милицейских разыскных ориентиров. Такими портретами кавказцев снабжали с указанием «эти люди — враги чеченского народа». Насколько известно, мстить так никто и не стал. Зато на месте султана в Балашихе появился новый чеченский вор в законе Хусейн Слепой. Кличка никак не связана с физическим недугом. Со зрением у него все в порядке. Да и возраст не позволяет говорить о дряхлости. Хусейн моложе своего предшественника на девять лет. Они, кстати, жили в соседних 107-й и 108-й квартирах на одном этаже и дружили. Как и султан, Хусейн слепой придерживается старых воровских традиций. Не стремится к роскоши, предпочитает ходить в джинсовых костюмах и любит наркотики. Молодость не мешает Хусейну успешно справляться со своими обязанностями смотрящего по балашихе. Он пользуется авторитетом у братвы, знает Захара, Пашу, Цируля, грузинских воров. Пиковые, как иногда называют, выходцев с Кавказа, и короновали его вместе с патриархом уголовного мира, покойным Васей Бузулуцким. Говорят, симпатизировавший Хусейну Бузулуцкий передал молодому чеченцу весь компромат, который он знал о коронованных коллегах. Надолго ли хватит знаний Хусейну слепому? От этого зависит не только статус-кво в традиционно сложном районе Подмосковья, но и сама жизнь преемника султана Балашихинского. В этой жизни все не истратишь. За пистолетом Гера потянулся рефлекторно. Понимал, что дергаться бесполезно. Эти парни шансов ему не оставят, профессионалы. И, получив первую пулю в правую руку, бросился бежать к водкам тоже по инерции. Уже знал, что до берега Истринского водохранилища ему живым не добраться. Вода от жары отошла. И когда он прыгнул вниз с причала, то упал не в воду, а на песок лежал неестественно подогнув ноги в пляжных тапочках глядя мертвым немигающим взглядом в ярко синее июльское небо восемь пуль свою цель нашли семь револьверных выпущенных из нагана и одна из параделума свидетелями гибели гера и старостина были Десятка три отдыхающих пансионата Песчаный берег. Он пережил своего лучшего друга Александра Сухорукова из решеченного автоматной очереди еще в мае, лишь на четыре месяца. Так закончили жизнь лидеры Балашихинско-Реутовской группировки, прославившиеся как инициаторы самой многолюдной кровавой разборки в Москве. Крутыми они стали не сразу, как пошутил знакомый оперативник о начале карьеры Старостина, больше известного среди своих под кличкой Гера. В коллектив он пришел простым угловатым подростком.